Когда Домициан прогуливался по своему саду, его восхищала мысль о том, что можно до такой степени изменить и укоротить все живое, ввести его в предначертанные человеком границы. И если его топиарю Феликсу удалось совершать такие чудесные превращения с живыми цветущими растениями, то неужели ему, римскому императору,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 Которой в первом браке немало пришлось вытерпеть от ревности Домицана, отказалась.